Глава 7. Пятница, 5 ноября, 8:15 вечера. Обычно от моего дома до муниципального парка 15 минут ходьбы. Нам же хватило пяти. Невидимый палец торопил меня. Туман сгустился, плотная корона окружала луну, и фейерверки время от времени взлетавшие над нами, освещали небо будто зарницы. Который час? 7:30. большой костёр вот-вот разожгут я заторопился обходя стороной компанию маленьких детей тащивших тележку в которой сидело очередное чучело гая дайте фунт мистер в моё время просили пенни мы с марлин прибавили шагу пробираясь сквозь ночь пропитанную дымом и бенгальскими огнями волшебная ночь яркая как ночи моего детства пахнущая осенней листвой сомневаюсь что нам надо вмешиваться. Марлин, как всегда, щепетильно. Может, этим следует заняться полицией? Вы думаете, они нас послушают? Может, и нет, но я все же считаю... Послушайте, Марлин, я просто хочу увидеть его, поговорить с ним. И если я прав, и перец — это кин, не могу в это поверить. Но если это так, то мисс Дерзи может угрожать опасность. Если это так, то опасность может угрожать и вам, старый дурень. Верно. Я как-то об этом не подумал. У ворот будет полиция, рассудительно сказала Марлин. Я тихо переговорю с дежурным, а вы попробуйте найти Дьяну. Она улыбнулась. Если вы ошибаетесь, а я в этом уверена. Мы все вместе отметим ночь костров. И мы поспешили вперёд. Зарево мы увидели с дороги ещё не дойдя до ворот парка. Толпа уже собралась, и у каждого входа проверяли билеты, а за воротами народу было еще больше тысячи людей, ощетинившаяся масса голов и лиц. За ними уже горел костер. Скоро эта башня пламени достанет до неба. На полпути к куче дров в полуразвалившемся кресле сидел очередной Гай, казавшийся главным на этой сцене, вроде князя беспорядков. Князь беспорядков... Титул главного распределителя рождественских увеселений в Англии XV-XVI веков. Вы их здесь не найдёте. Марли наглядел толпу, слишком темно, и посмотрите, сколько народу. Действительно, я не думал, что соберётся столько людей. В основном семьи, мужчины с детьми на плечах, подростки с жуткими антеннами размахивают светящимися палочками и жуют сахарную вату. За большим костром площадка с аттракционами, игровые автоматы, вертушки и тиры, уточки на удочку и башня страха, карусели и чёртово колесо. Я найду их, сказал я. А вы делайте своё дело. На другой стороне поляны почти невидимой из-за стелющегося тумана вот-вот должен начаться фейерверк. Площадку плотным кольцом окружают дети. Трава под ногами смешана с грязью. В воздухе коктейль из шума толпы и музыки аттракционов. Позади нас бушует красный пандемониум огня. Взлетают языки пламени, и один за другим взрываются штабеля соломенных тюхвиков. И вот началось. Внезапно прокатились аплодисменты, и завопила толпа, когда двойная порция ракет расцвела и взорвалась, осветив туман смазанными вспышками синего и красного. Я двинулся вперёд, Разглядывая освещённые неоном лица, ноги увязали в грязи, горло першило от пороха и предчувствий, всю реалистическая картина: небо в пламени, люди в свете костра похожи на демонов возрождения с рогами и копытами, где-то среди них Кин. Но даже эта уверенность стала таять, а на смену ей пришло незнакомое сомнение в себе. Я вспомнил, как преследовал Солнышек, и старые ноги меня не слушались. когда гогочущие мальчишки лезли через забор. Я вспоминал Пули и его друзей. Свой обморок в нижнем коридоре у кабинета главного. Слова Пэта Слоуна «Вы начинаете отставать», «Юного Бивенса». Теперь уже не такого юного надо полагать. И не сильное, но настойчивое давление невидимого пальца. «Мне шестьдесят пять», — сказал я себе. «Сколько я смогу притворяться?» Сотня казалась далёкой, как никогда, и за ней виделась лишь темнота. Через 10 минут я понял, что это безнадёжно. Проще вычерптать ванну ложкой, чем найти кого-то в этом хаосе. Краем глаза я всё ещё видел Марлин, ярдах в 100 от меня, она с серьёзным видом разговаривала с молодым, замученным полицейским. Всё общий костёр. Трудное время для местной полиции. Драки, несчастные случаи, кражи обычное дело. Под покровом темноты и праздничной толпы всё становится возможным, и всё же Марлин делала, что могла. Я видел, как озадаченный полицейский говорит парадцы, по затем толпа скрыла обоих из виду. Я начал как-то странно себя чувствовать, возможно, из-за огня или запоздало дошёл Глинтвейн. Так или иначе, но было приятно ненадолго выйти из жары. У деревьев прохладнее и темнее, не так шумно. И невидимый палец угомонился, оставив мне на прощание небольшую одышку, но в основном мне полегчало. Туман спустился ниже, при свете костров он выглядел странно, будто внутри китайского фонарика. В этом свете почти каждый молодой человек казался мне кином, но каждый раз я ошибался. Незнакомец с резкими чертами лица и тёмной бородкой удивлённо смотрел на меня и отворачивался к своей жене, подруге, ребёнку, и всё же я был уверен, что он здесь? Возможно, подсказывала интуиция. Интуиция человека, который 33 года проверял, не подложена ли на дверь мучная бомба и не появились ли граффити на партах. Он где-то здесь. Я это чувствовал. Прошло полчаса, и фейерверк почти закончился. Самое красивое президживали к концу россыпи ракет, фонтаны, крутящиеся колёса, которые превращали густой туман в звёздную ночь. Опустился занавес, из сверкающих огней, и на какое-то время я, почти ослепнув, пробирался на ощупь сквозь толпу. Болела правая нога и правый бок. Пронзило сверху донизу, словно там что-то раскрылось, мягко выпуская содержимое, как распоровшийся шов на старом игрушечном медвежонке. И вдруг, в этом апокалиптическом сиянии я увидел мисс Дерзи. Она стояла одна, поодаль от толпы. Сначала я решил, что ошибся, но потом она повернулась. Лицо, полускрытое красным беретом, освещалось яркими отблесками синего и зеленого. На миг ее образ пробудил какое-то важное воспоминание. Ощущение страшной опасности. И я побежал к ней, а ноги скользили по мыльной глине. «Мисс Дерзи, где Кин?» На ней аккуратное красное пальто под цвет берета. Тёмные волосы заправлены за уши. Она загадочно улыбнулась, когда я, задыхаясь, подбежал к ней. Кин? Ему пришлось идти.